Глава 17 Кэрри поднялась до рассвета и уже ворошила сено в курятнике в поисках яиц. Гонорилья и рига наклевали ей руки, король Лир копошился рядом, даже не пытаясь топорщить перья. Корделия жалась в углу, опустив голову. «Эй, Корди!» — обратилась к ней Кэрри. «Не вздумай заболеть, мне нужно кормить троих. А если ты заболеешь, счёт не сойдётся». Шорох в дверях. «Что не сойдёт, Кэр?» Там стоял зевающий Джарси с торчащими рыжими волосами. «Не сойдётся». Держа яйцо в левой руке, Кэрри повернулась от полки с гнёздами и провела правой по торчащим прядям. «Я бы их пригладила, но вы с королём Лиром так похожи, что, думаю, я просто оставлю вас тут петушиться, сколько влезет. Папа там стонет. Тайли поставила кипятить воду и заваривает шиповник. Что ты собрала?» Но он говорит, что не выпьет ни глотка, даже чтоб не болела. Говорит, не заслужил. Потому что действительно не заслужил. Но Кэрри оставила эту мысль, горькую, как корень имбиря, такой же, как и большинство её мыслей, невысказанной, чтобы отыскать что-нибудь подобрее. «Я пойду взгляну. А ты посмотри, может, там что-то ещё осталось среди камыша?» а ладушки просиял Джарси. Кэрри поцеловала его во взлохмаченную макушку. Но «Ну, для камышовой пыльцы, которую ты так любишь, сейчас не сезон. Но вы стали как следует растопить и угли, и я тогда успею развести тесто и запечь с ним несколько камышин, пока не уйду». Заходя в хижину, Кэрри перешагнула через коробку, пришедшую вчера из Нью-Йорка, и оглядела её. Записка от мисс Хобсон. Она набрала близнецам книг и учебников на небольшую библиотеку, Талли чуть не умерла от радости и тут же уселась прямо на полу со сборником рассказов Макгаффи. Джарси же только пробурчал себе под нос. Столько ума сразу, да от этого кто хочешь может спятить. Кэрри поджарила два яйца отцу, еще четыре близнецам на двоих, и на этом ее вчерашняя и сегодняшняя добыча из куретника исчерпалась. Девушка добавила на тарелке близнецам немного листьев одуванчика, который вчера собрала Талли мышь она приготовит потом. Не поднимая взгляда от вилки, она накормила отца завтраком. Ромео скулил из-под кровати, словно переживая за хозяина. Вытащив из кармана юбки две вчерашних лепёшки, она сунула их кончи под кровать. «Кэрри!» — прохрипел отец. Но она поднесла к его губам дымящуюся чашку. Это шиповник, женьшень и змеиный корень. Он попытался ещё что-то сказать, но не сумел. «Полезно для печени» сказала она, по-прежнему не встречаясь с ним взглядом. Ей хотелось добавить, для тех, кто своим пьянством сначала загоняет в могилу других, а потом и сам следует за ними. Иногда, и сегодня был как раз такой день, она чувствовала, как от боли и горечи её внутренности превращаются в нечто похожее на сосновые шишки и искры и могут вспыхнуть в любую секунду. Она поднялась. «Спасибо». Казалось, на это слово ушли все его силы. Она повернулась. Его глаза молили. Он приподнял пальцы левой руки, протягивая их к ней. «На станции», — выдавил он. «Убийство. Расскажи». Судя по тому, как Рема описывала его состояние, он сказал сейчас больше, чем за все предыдущие дни. И это было не только любопытство. Отчаянное, страстное и болезненное желание узнать больше, чем то, что успел рассказать ему Джарси. Она снова услышала в своей голове слова репортера. «Секрет, про который я говорю, стоил целую кучу жизней и горы денег». Но это никак не могло иметь отношение к ее больному, прикованному к постели отцу. И все, что Кэрри могла вспомнить, была лишь ее мама, лежащая в этой же кровати, едва дыша. А этот человек, только моложе, с бутылкой в одной руке и скрипичным смычком в другой, ругается и пинает по хижине бадью для теста. Кэрри прикрыла глаза. «Там был репортер, Нью-Йорк Таймс. Он вел расследование». «Еврей?» — спросил отец морщись. Это был самый последний вопрос, которого она могла ожидать от него. Да видел ли Джонни МакГрегор в своей жизни хоть одного еврея, кроме Соло Липински, хозяина Бонмарше? Она поправила ему пропотевшую подушку, пахнущую болезнью. «Да». Убитый был евреем. Никто не знает, кто и почему это сделал. Потому ли, что он был репортер, расследующий какие-то тайны, или просто путешественник с толстым кошельком. Глаза отца внезапно широко раскрылись. «Тейт», — прохрипел он. Потом попытался подняться и снова упал. Поддерживая отца, чтобы его дыхание выровнялось, Кэрри опустилась на колени рядом с постелью. «Причём тут Дирк?» «Не он». — мотнул отец головой. Но его глаза закрылись, и тело обмякло. Какая мысль не билась в его голове, как монетка в ярмарочном фонтане, она исчезла. Кэрри Дрожа подождала, чтобы убедиться, что это всё. Молчание. «Близнецы пойдут со мной ко мне на работу. Если тебе что-то понадобится, они скоро вернутся». Его следующее слово прозвучало словно стон. «Где?» «А может, это и был стон?» Его или его старый гончий? А может, он спрашивал, где она работает? И она знала, что не сможет произнести в ответ это слово «билтмар». Какая ирония, подумала она, что в этот момент стыд испытываю я. Кэрри пыталась сосредоточиться только на самой работе, а не на том, где она находилась, и не на том, как размер помещений Билтмара превращал людей в каких-то гномов, Кладовые, чуланы и бельевые комнаты в подвале соединялись целыми лабиринтами проходов для слуг, чьи торопливые шаги эхом отражались от каменных полов. Всего лишь коридор и целый мир отделял их от гостей, которые беззаботно толпились там, переходя от кракетной площадки к бассейну, а оттуда в комнаты для переодевания. Рэма ворвалась в кондитерскую кухню из кухонного дворика как небольшой циклон из листьев и сосновых игл. «Ну, меня тут замаринуют в виски!» Она остановилась и торопливо чмокнула Кэрри в щёку. «Рада видеть тебя тут, голубка!» «Лучше бы я...» рема подняла руку. «Даже не воображай, что ты первая, кому пришлось чуть не довязь проглотить своих нервов. Бывают дни с крыльями, и ты паришь как орёл, но большую часть жизни мы ходим, стараясь не упасть лицом в грязь. Кэрри с трудом улыбнулась, стоя возле стола для нарезки. Свежие персики. В начале ноября. Один бог знает, как они их достали. И ананасы. Да, господи, тут никогда не угадаешь, что встретишь. Вот наш приятель с поезда, что отдал близнецам свою кепку, этот мистер Бергаминни. Теперь там с лошадьми. Видела его, как тебя. Из соседней кухни тут же просунулись в дверь две головы. Талли с косичками на бок и Джарси, сжимающий старую вертушку, которую смастерил ему отец много лет назад. Пропеллер еще вертелся. «А маленький Карло тоже с ним?» — поинтересовалась Талли. Руки Кэрри уперлись в бока. «Вы еще тут?» «Мы же сказали, что пойдете со мной только взглянуть на Рэмму, и тут же домой. Миссис Смит не обрадуется, если увидит вас тут. Более того, у вас там есть кое-кто, кому может понадобиться ваша помощь». «Мы подумали», — объяснил Джарси, «что, может, тёте Рэмми надо попробовать её выпечку, просто чтобы убедиться, что она удалась». «Уи», — раздался из соседней комнаты мужской голос с сильным акцентом, «просто чтобы убедиться, что она не тверда, как камни Монмартра». «Я-то думала», — отозвалась Рема, «что такие сякие шефы, которых привезли из самой Франции, уж всяко знают, как делать такую легкотню вроде тарта из ревеня». А оказалось, если ты видел эту уродскую башню, дожал руку самому мистеру Эйфелю, это еще не значит, что от тебя будет прямо уж так много пользы. «Я отлично слышу тебя отсюда!» — крикнул шеф из соседней комнаты. рема сунула близнецам застывшему двери и прислушивающимся к разговору по булочке, от которых еще шел пар, а хрустящая корочка золотилась корицей. «А теперь бегите!» Джарси просиял. Мы присмотрим за папой, а потом пойдем собирать мускатный виноград, если там еще чего осталось. Да еще тут на пруду куча камыша. Думаю, не пристрелят же меня, если я нарву нам охапку-другую, чтобы сварить. Талли погрозила ему пальцем. Мы ничегошеньки не возьмем на земле мистера Вандербильта. Кэрри нельзя потерять последнюю работу, которую она нашла. Близнецы повернулись, чтобы уйти, и Рэма подмигнула Кэрри. «И не заходите поболтать с мистером Бергаминни!» — крикнула Кэрри им вслед. «Давайте быстро!» Тали на ходу помахала ей поднятой рукой, как флагом, показывая, что всё услышала. «А всё же», — сказала Кэрри, обращаясь в основном к тесту для булок, «но всё же и Креме тоже. Наш приятель, мистер Бергаминни, от чего то прячется. И зовут его не так. Ходят слухи, что он шантажист, вор, а то и убийца, а ещё и анархист». Повернувшись к раковине, она начала отскребать противни от и приставшего теста. Рэма вылила смесь, пахнущую маслом, тимьяном, сливками и курицей, форму для пирога. «У меня было много друзей, что смотрели только перед собой. Пришло время завести тех, что видят пошире». В соседней кухне Пьер издавал набор звуков, которые иногда облекались во фразы. «А это тесто?» — в какой-то момент сказал он. Я даже отсюда слышу, что оно тяжёлое». Рэма безмятежно улыбнулась, защипывая верхние и нижние края пирога зубчатым кругом. «Вот и нет. Я его хорошо сдобрила салом». «Сало! Не говори при мне про сало. Я уже вижу, что мне придётся рубить мотыгой эти «пироги», как ты их там называешь. Господи, да что в том Париже не нашлось шефа повежливей? Уж я думала, в такое место, как Билдмор не станут брать грубияна, который еще и сыр жжет». В кухню влетела миссис Смит, которая заморгала, неожиданно оказавшись там в тишине, прерываемой только плеском и скрежетом посуды, которую мыла Кэрри в раковине до да тихим мурлыканьем ремы «А? Так что, на кулинарном фронте у нас затишье? Никаких ссор?» рема просияла. «Да у нас с Пьером тут только отличная погода». «Прекрасно», — заметив Кэрри, она вздохнула. Мисс Макгрегор, я очень ценю вашу старательность. Вы никогда не присядете даже на минутку. Я подумала, раз меня в основном наняли работать с лифтами для еды, когда мистер Вандербельт окончательно сюда переедет, а пока гостей немного... Верно. Так что пока займитесь верандой позади дома. Вчерашний шторм нанес всюду листья, и это выглядит неопрятно. Кэрри не собиралась так скоро вновь встречаться с кем-то из гостей мистера Вандербильта. вообще там она собиралась вообще их избегать. Она обнаружила, что веранда пуста, какое облегчение. При всём великолепии билтмора все его удобства, горячая вода из кранов, электрический свет, внутренний бассейн для плавания в любую погоду, от его размеров у неё болела голова. Она начинала чувствовать себя, как те зверушки, которых её отец много лет назад ловил в западню, вкопанную у коптильни для ночных воришек. Глаза енотов в их чёрных масках были такими трагическими, такими скорбными, что Кэрри кидалась к отцу и умоляла их пощадить. Она вытерла полотенцем плетёное кресло, выпрямилась и повернулась полюбоваться видом на олени парк и пруд, за которыми вздымались горы. В воздухе стоял мускусный запах осени, в котором ощущались резкая нотка бальзамина и подступающие холода. Ей показалось, что она слышит не только плеск фонтанов Билтмара, но и низкий рокот водопадов вдали. Она действительно до боли скучала по этим запахам, этим звукам, этим видам. Как бы она ни восхищалась Нью-Йорком, как бы он не расширил её кругозор, какая-то часть её, в глубине доходящей до мозга костей, оживала только лишь в этих горах. Ноябрьское небо темнело зловещей бронзой. Но она всегда любила ноябрь, когда оголившиеся стволы деревьев открывали виды, которых нельзя было разглядеть в тёплые месяцы. Природа открывала свои секреты. «Это и правда приводит в замешательство», — произнёс мужской голос сзади. Кэрри подскочила. «Миссис Смит не послала бы служанку убирать на веранде в это время дня», если бы могла представить себе, что кто-то из гостей может мёрзнуть там на ветру. Кэрри огляделась по сторонам в поисках того, к кому мог бы обращаться Мэдисон Грант, и начала быстро сметать листья. В замешательство, наверное, это было неправильным — вступать в разговор с гостем. Но, может быть, служанка не может не реагировать на прямое обращение к ней. Кэрри поморщилась на слово «служанка». Её душу снова стиснули когти сожаления. Грант простёр руку в сторону открывающегося вида. «Да, в такой день, как сегодня, приходишь в замешательство от того, что не можешь разобрать, где облака, а где горы. Лишь серая гряда за серой грядой. И все, кажется, плывут и движутся». Кажется, от неё требовался какой-то ответ. И ещё замешательство вызывает то, что вся эта панорама не нарушается никакими следами присутствия человека. Или же эта безлюдность вас не смущает, мисс Макгрегор? Вообще-то, и за это тоже я так люблю наши горы. Он приподнял одну бровь. «Наши», — отчётливо выговорил он. Она совершенно не имела в виду своего собеседника, употребляя это местоимение. «Тех из нас», — уточнила она, — «кто всегда жили здесь». Улыбнувшись, он снова повернулся к виду. «Должен признаться, когда я смотрю на эти горы, я испытываю странное, крайне непривычное ощущение, что я очень мал, буквально незаметен, если мы говорим о какой-то метафизической шкале». Кэрри занялась протиркой следующего кресла. «А этот цвет, — продолжал он, — цвета льющегося серебра с этими белыми проблесками, его глубина... Новое кресло поблёскивало бусинками льда, свежая чёрная краска даже не была поцарапана. Если миссис Смит выглянет наружу из гобеленовой галереи, она хотя бы увидит, что Кэрри работает, а не стоит и просто болтает с гостем. «А самое странное то, что я всю жизнь смотрел на океан, в основном летом в Ньюпорте, но никогда не ощущал ничего подобного». Он отвернулся от вида. «Вы, может быть, никогда не видели океана?» Вместо ответа Кэрри начала вытирать следующее кресло. Если не считать последние два года, она никогда не выезжала за пределы графства. Наверное, Мэдисон Грант не считает за увидеть океан, то, что она ходила мимо портов, в поисках съемного жилья в нижнем Исцайде Манхэттена и Нью-Йоркской гавани. Рядом с океаном я никогда не чувствовал себя маленьким. Десятки раз я стоял на самом конце утесной дороги в Нью-Порте. Он указал на край веранды. С той же лёгкостью, как и здесь. И это был грандиозный вид. Но всё же... Кэрри выпрямилась. «Это часть той роли, которую горы играют в нашей жизни. Они заставляют нас ощущать себя маленькими, незначительными», сказала она, не глядя на Гранта. «А!» Он встал рядом с ней. «Погодите минутку. Взгляните». Кэрри обернулась. Пробежала глазами по склонам и подъёмам гор, по серо-синему тёмному набухающему массиву и почувствовала, как расправляются её плечи. Мэдисон Грант подошёл поближе, провёл рукой по её плечу и встал совсем рядом, едва не касаясь грудью её спины.